Паркуя машину и, идя по дорожке, я раздумывал над тем, что он мне сообщил. В доме я сел в любимое кресло и прикурил сигарету. «Давай разберемся. Ты утверждаешь, что чем больше любви получает человек, тем меньше шансов, что он будет действовать под влиянием злости и причинит боль другому. Да, сознательно подросток не будет знать, что ему посылает любовь, но это будет известно его подсознанию». И любовь нейтрализует боль и злобу, которую он может испытывать в этот период. К примеру, подросток вдруг почувствует, что мир совсем не против него. Даже не зная причину происходящих перемен, подросток, тем не менее, будет их чувствовать. Вспомни хотя бы о тяжелых временах в твоей жизни. «Тебе было бы легче, если бы вокруг было больше любви, неважно, откуда бы она приходила». «Логично», — ответил я. «Важно не откуда приходит любовь, а то, что ее получают». Без любви никому не выжить. Воображаемая заслонка, открывающая путь потоку любви в тебя, никогда не закрывается полностью. Но в те периоды, когда поток уменьшается до тонкой струйки, начинаются неприятности. Ты становишься злым, появляется боль, потому что закрытие клапана – очень болезненный процесс, такой же, как смерть от голода. На планете есть зоны, постоянно находящиеся в состоянии войны. От чего по-твоему, так происходит? Очень просто. В каждом отдельном человеке клапан закрылся настолько, что они не могут думать больше ни о чем, как только о злости, ненависти, ревности и тому подобное. А что же произойдет, если клапан совсем закрыть? Человек сойдет с ума. Остальное будет зависеть от того, кто он, от его обстоятельств и места, где это происходит. Если это военная зона, он может безоглядно броситься на воображаемого врага. Если же дело происходит в спокойном месте, то он может совершить самоубийство или даже войти в магазин и взорвать в клочья всех присутствующих с собой вместе. К сожалению, все это было похоже на правду. Если человек чувствует, что он любим, то не причинит зла другому. «Подкинуть тебе еще пищи для ума или на сегодня хватит? Валяй, говори дальше, я тебя внимательно слушаю». Если бы 12% населения любого города ежедневно посылала любовь своей местности, концентрация любви в воздухе привела бы к такому покою, что полиции было бы нечего делать. То же относится к любой стране и ко всему миру. «Ты преувеличиваешь», — я улыбнулся. «Почему именно 12%?» «Потому что любовь — это самая могущественная сила во Вселенной. Все на свете сделано из нее». И именно столько требуется, чтобы перевесила эта чаша весов. Любовь возрастает. Ничто не победит ее. Ничто не может ей противостоять. Мы посидели немного в тишине. Ты сам увидел и испытал, к чему приводит открытие сердца и излучение любви. То же происходит и при посылании любви, сказал Сники. Представь, что случится, если двое влюбленных станут посылать друг другу любовь? Что, по-твоему, произойдет? «Что-то невероятное», — ответил я. «Слов не найдется для описания того, что последует. Я обязательно попробую это сделать». Я посмотрел в сторону Сники, но он уже исчез. Я лег и начал посылать своему сыну любовь. Я посмотрел на Нину и Денни. Начав тогда посылать любовь сыну, я не пропустил ни дня. Просто невероятно, к чему это привело. И пока жив, буду ежедневно посылать ему любовь. Не знаю, что бы с ним было сегодня, если бы не это знание, да и не хочу знать. Вот так. Неприятности случаются, но если никто не говорит «нет» и не дарит любовь, то они будут продолжаться. И кто тогда виноват?